Я выхватила из рук Сергея початую бутылку в вискаре. «Хватит!» — напился уже. Так же раздраженно, хотя из одного угла кухни в другую буркнул я. Выдвинул из-под кухонного стола табурет пинком ноги и уселся на него, широко расставив ноги в домашних легких брюках. Серега сидел напротив меня, весь опухший от выпитого. Волосы на голове склокоченные сам обхватил себя двумя руками за живот, как при сильной боли или порпущенном ударе, смотрит куда-то в никуда вытаращенными глазами. Рубашка выбилась из-под модного пиджака, тоже я покупал, кстати. Сейчас, гляди, того раскачиваться начнет или завоет. Хотя нет, стальной стержень в нем все же есть, такие не ломаются во мне проснулся опер клиент созрел пора колоть напугом голова не работает ничего не понимает самое время вы за чувство вины и безысходности на хрена ты ко мне ее потащил ты раньше ее видел знаешь ее кто она с даможем меня еще подставить решил как зовут ут я помнишь соседи вас видели вместе Ты с соседями ход познакомился, чем ты -то ее? Тот поморщился, как от головной боли или зубной, голова у него сейчас и правда болела. Я специально задавал вопроса много и почти крича. Все вопросы не умещались в единое целое, каждый требовал отдельного пояснения. Но нельзя сейчас давать передышку. Я выкрикивал все новые и новые. Наконец-то он взбесился, сожрал голову в ладони и почти заорал. Да не знаю я, бухой был. Несколько слюней изо рта Сереги перелетели на мои брюки. Я призгливо остряхнул щелбаном на кафельный пол. Спокойно встал. Со стола взял початую бутылку с виски и протянул другу. Тот выхватил у меня ее из рук и присосался к горлышку. Делаешь жадно один глоток за другим. Ты, главное, не кипишуй, натворил уже дел. Спокойно все вспомни, кто, как, куда и зачем. Снова буквально выхватил пузырь из его рук и поставил на стол подальше. тот глубоко вздохнул ладонями хватился за свои колени и глядя перед собой забормотал ну значит так сначала мы все вместе в кабаке бухали я с этой ну а ты эту как ее себе взял э, -э нет брат ты меня не приплетай я себе индульгенцию у таксиста купил он меня точно запомнил а желание разделить или частично снять с себя ответственность у всех есть. Ну-ну, а дальше что было, это я все помню. Я с ней по дороге посрался и из машины вышел. «И куда ты пошел?» Растерянно глядя на мне снизу вверх, как ребенок на строгого родителя, спросил он. «Домой!» Заорал я ему в ухо. Тот опять поморщился и съержался, как от удара по голове, сидя на табуретке. Потом мы с ней это, и я отрубился. Я деланно и глубоко вздохнул, встал с места и налил в стакан себе воды из куляра. «Раньше у тебя такое было?» «Только честно», — поинтересовался я. Тот, как в глупых мыльных операх, обхватил голову руками, застонал, раскачиваясь на стуле и сквозь дуба просадил. «Да не убивал я ее!» «Ну, может, тебе кошмар как бы приснился, а рукой дернул!» «Чего по пьяни не сделаешь?» Серега продолжал стонать и раскачивался на стуле. «У кого еще ключ от квартиры был?» продолжал я. Тот опустил руки от лица и взгляд его начал приобретать осмысленность. «У меня...» и глядя в сторону как то полушепотом добавил и у тебя я сделал еще глоток воды и так все пора виноватить он начинает соображать говорил я много традчивым но безапелляционным тоном про то что в видеокамерой в клубе наверняка работали все с охраной договориться не получится свидетелей дофига Свою бабу я выгнал по дороге, она меня запомнила, и таксист, наверное, тоже. По тем же камерам вас доведут до подъезда. Пробить башку ей, кроме тебя, было некому, а с твоим бэкграундом отморозка ловить тебе вообще нечего. С адвокатом я, конечно, тебе помогу, но то такое. И главное, а как же твоя семья? Ребенок. Жена. Кто их долгие годы кормить и содержать будет? И с судимостью в наше время даже дворником работать не устроишься. Весь мой спич, серый, закрыв буйную голову руками, раскачивался на кухонном стуле. В конце я замолчал, налил себе вискаря в пустой стакан. Делано помолчал, якобы раздумывая. Есть тут один вариант, но не знаю, сработает ли. Не знаю. Я уселся на стул, манерно закинул ногу на ногу и стал задумчиво между ладонями крутить стакан, грея алкоголь и вдыхая его тонкий аромат.